Глава вторая. Задача была на первый взгляд простой и не замысловатой: высадиться, осмотреться, захватить пару-тройку аборигенов и незаметно подняться на орбиту, где поджидали крейсеры. Аналитики, в том числе и Дэйв Макгрегори, в данный момент во всю изучали местные радио и телепередачи. Для создания корректного переводчика этого было, в общем, вполне достаточно. Если бы не одно но времени имелась л и ш ь неделя, а значит нужны были живые носители языка, иначе не успеть. б о т шел вниз в полном камуфляже, скотч и его к о г о р т а также были облачены в р а з н о м а с т н ы е пустотные комплекты, способные делать хозяев невидимыми. Без комплектов скучали только канониры, их орудия даже не расчехляли. Ибо задание на сей раз было более характерным для разведки, чем для десанта. Перед самой погрузкой в бот Скочу т с п е л краем глаза проглядеть спецификации Тахира 4 Жарковато, жарче, чем на Земле или Табаски. Мир ее п р а х у Влажно. Много кислорода, почти 31%. т процент. Так что комплекты лучше пользовать по полной программе. Такую команду скотч своим и отдал сразу же по посадке в бот. г о р о р т а у него была явно тёртая. Никто не м а н д р а ж и р о в а л никто не нервничал. б о е б о й пловец так и вовсе спал в нише. Братья Саундреды тоже дружно зевали. Солянка торчал в незатянутом перепонкой люке пилотской кабины и заглядывал в альти через плечо. Бот шел над облаками, постепенно снижаясь. Снаружи было солнечно и празднично. Эй, с о л я н к а прякнул в скотч. Оно на место. Тот обернулся, ч у ч е л о ч у ч е л о м с точки зрения бравого сержанта десантника, одет в какой-то легкомысленный цветастый камбез и кроссовки. На голове бандана с веселым Роджером. Когда только повязать успел, на физиономии написано неудовольствие. Давай, давай. н е ч е г о р о ж и к о р ч и т ь поторопил его скотч и обратился ко всем сразу. Ну что, братцы смертнички, попиратствуем? По отсеку прокатились сдержанные смешки хмыканья. С точки зрения солдат последний год-два прошедших в б е с п р е р ы в н ы х боях и не выпадающих у смерти из-под прицела нынешний рейд выглядел просто увеселительной прогулкой. Однако Собственно, об этом и хотел рассказать Скотч. Там внизу наши искатели ковырялись под водой, тихо, мирно ковырялись, никого не трогали. Так вот, их атаковали аборигены. Непонятно, как засекли, непонятно, как сумели подобраться незамеченными м и н у я о х р а н н ы е с и с т е м ы Есть жертвы, правда, не люди, сваи. г Однако разница небольшая. Союзники, как никак. Так что вполне возможно, что и нас внизу поджидают не курортники на пляже, а регулярные войска. И нечего тешить себя мыслями, что они только-только в космос выходят и вооружены древними пулевиками. Кто на чеку, тому и тазар не страшен. А кто спит на ходу, того и пуля дура догонит. Уразумели? Комплекты проверить. Скотч начинал привычно повышать голос, переходя на сержанский ор: антигравы проверить. Оружие проверить, не зевать. Эй, Водолаз, давай продирай глаза. Конрад, пни его. Боевой пловец приоткрыл один глаз и жестом показал, что у него со снаряжением все окей. При этом он даже позы не изменил. с к о т ч а этого вполне хватило. Чувствовались в пловце и внутренний стержень, и немалый опыт боевых действий. Дорог друга поддерживать. Приказы слушать и, соответственно, выполнять немешкая. И помним, мы наикрутейшие пираты всех времен и народов. Задание не выполнит никто, кроме нас. Бывшие десантники дружно рявкнули: Никто, кроме нас. Остальные покосились на них с некоторым удивлением и только Мельников с напарником шевельнули губами в такт девизу десанта. Если и не прокричали его, то хотя бы прошептали, что ты сегодня многословен, подумал Скотч. Волнуешь что ли? Он поразмыслил и понял, что именно беспокоит больше всего. Лохое знание самим Скотчем большей части к о г о т Да ы ребята, не притёртые, не понимают, пока друг друга сполужестом. Как начнут друг перед другом понтоваться? Разведка перед пустотниками, пустотники перед пловцом. Не приведи небо. Мысленно взмолился Скотч. Садимся, предупредил в а л и Перепонка в кабину была по-прежнему расслоена. м е л к о в о д ь е До берега метров сорок. Берег пустынный. Вдали какие-то строения. Строения? Это хорошо, подумал Скотч и громко с командовал. Комплекты задействовать. Кому фляжку включить? Ему понравилось, что все выполняли приказ без суеты, но четко и своевременно. Все-таки в сводную группу брали бывалых людей.